Глава 27 Ну что, на острили ушки. А вот ты, демон, вроде бы в годах. Знаешь, что было до первой эпохи, восемь тысяч лет назад? Директор пожимает плечками не всего четыре тысячи лет. Всего? Ну-ну. А мне вот было почти под тридцать... 30... И периодически, вставая с дивана, я слышал, как скрипят мои кости. «Верно, демон. Ты появился в этом мире из-за некоторых неловкостей в моём прошлом. Мало кто из вас знает, что название этого мира, Варгон, происходит от названия Варгарон. И раньше вся цивилизация находилась именно Парам-пам-пам в Грумхупе». «Да не может быть!» – трясёт головой директор. «Правда, что ли?» киваю. «Хороший вопрос, директор. Лучше я бы сказал. Правда ли то, что он говорит, или нет?» «Так, мастер, не перебивайте. Я тут стараюсь вас заинтриговать. Цените. Теперь мать-часть. Знали ли вы, что во Вселенной имеются тысячи миров, и они вовсе не идентичны? Какие-то второстепенные, какие-то особенные. Вот Варгон — особенный мир. Он находится вместе... назовём это переплетением... Как магнит он притягивает на себя всё, что находится в ближайших мирах. Только самому Варгону от этого, так сказать, не очень хорошо. Его плющат по всем фронтам, как во временном, так и в пространственном направлении. А вот вы называете меня первым, а? А знаете, что тут было до первого? Не знаете. А я чуть-чуть в курсе. До Варгона был Варгарон, а до Варгарона Айвалл. А дальше даже мне неизвестно Но точно, что этому миру много миллиардов лет И цивилизации на нем менялись одна за другой Эта планетка, она как черновик Но затертые следы карандаша видят очень немногие О-о-о, открывает Он что, верит каждому слову? Костя между тем продолжает Я жил в эпоху Варгарона, детки Скажу так Варгарон — цивилизация куда сильнее, чем текущая. Тысячи лет я наблюдал, как она развивается. Магия приплеталась с технологическими революциями. Но, как это и бывает в 99 случаях из ста, такие миры долго не живут. Что и случилось. Они решили, что могут баловаться возможностями своего мира, и поплатились за это. К вашему счастью, биологические существа те еще паразиты, хуже тараканов «Если десяток миллиардов младенцев выкинуть в открытый космос, то парочка умудрится выжить. Часть всего благодаря магии, конечно. Так здесь и вышло. Сотни-другая чепенцев выжили. И через пару тысяч лет появились города. Только не говорите мне, что вы не задумались, почему в таком большом мире так много неразведанного и даже одного континента никто носа не сует. Все просто». «Вам вполне хватает места. Оплодитесь вы медленно. В отличие от жителей грумхупа они знают, в каких позах ставить друг друга и особо не молочаться. Скоро этот мир станет одним большим Гурумхупом!» «Зачем ты нам это рассказываешь?» – морщусь я. «Потому что, мастер, ваша дорога ведёт в Гурумхуп!» «А мне почему?» – улыбается директор. «А ты просто забавный!» «Я... правда?» Ну, заодно теперь будешь моим маленьким приспешником. Ты же хочешь знать ещё больше? Очень. Ну вот, я же говорил, поможешь мастеру. Без проблем. Как приятно иметь дела с умными демонами. Взаимно. Хе -хе. Благодарю вас. Мастер, в хупи все ответы на вопросы. Я отмахиваюсь. Да у меня нет особо вопросов. Всё уже давно понятно. Тишина. Неужели? «Подумайте ещё раз!» Директор поднимает ручонку. «У меня первый вопрос первый. Какой вы расы?» «У меня нет расы. Я разнообразный. Иногда я в душе орк, а снаружи эльф!» Костя хрюкает. «О, а это как?» Директор вертит в руках череп, очень уж похожий на обычный человеческий, разве что с небольшими выступающими клыками. «Вот так!» «Ничего не понятно, но очень интересно!» Вы сказали про неловкости в своем прошлом. Что вы имели в виду? Тебе вкратце или подробнее? Второе, пожалуйста. Хорошо, что я счет веду с конца. Если вкратце, то я обожал играть со временем и залез не в ту дыру. В ответ реальность покрутила пальцем у виска и отказалась со мной играть по правилам. Я хотел изменить, а получилось лишь отсрочить. «Философ Хренов», — морчу я. Ты не можешь рассказать прямо и без всех этих выкрутасов И потерять львиную долю удовольствия от ваших мысленных потуг? Да ни за что. Мастер, помните, вы спрашивали меня, можно ли всё вернуть? О чём он? О том, смогу ли я вернуться в свой мир, в своё тело, в своей коллекции? Хм. А что, если мне не так уж и хочется возвращаться? В своём мире я гонялся за чем-то хотя бы минимально мистическим, Меня будто тянуло к чему-то незримому, волшебному. Я, как фанатик, мог потратить миллионы долларов и пять лет жизни, чтобы заполучить сушеную голову, которая иногда подмигивает. Бред же. Будем уж честны, я просто хотел верить, что это какая-то магия, а не биологический процесс отсушения тканей или что-то в этом роде. А тут? Мир, где в магазине с овощами можно купить фиал проливного дождя. Хочу ли я это поменять на то, что было раньше? «Вдруг я попал сюда не случайно? Может, моя душа просто очень хотела чего-то такого? Может, так оно и должно работать?» Директор шевелит ушами, и одно из них предательски отваливается. Последствия нашей дружеской перепалки. «Допустим, помню». Я отворачиваюсь от черепа и пялю стену. «Шанс есть. Небольшой, но есть. Ответы могут быть в Грумхупе. В эпоху Варгарона...» «Был один ученый, очень талантливый!» Костя вдруг замолкает, но почти сразу продолжает рассказ. «Так вот, этот ученый продвинулся дальше всех в изучении вашей проблемы. знаю ее, могу предположить, она, скорее всего, оставила записи, которые не возьмет никакое время». знаю ее? Кого ты там знал?» «Поразительно вы рвете из контекста ненужную информацию, мастер». Да, представьте себе, я способен кого-то знать. Непревзойдённый мой талант. Можете считать, что я заманиваю вас в грумхуп, и будете правы. Но идти туда или нет решать вам. Мне, честно говоря, всё равно. Кстати, демон, у него чёрный эфир. Ах ты поганец. Вскоре мы уже стоим в кабинете директора. Он жадно пялится на перстень с черепком, да я прячу его в карман. Карлик-демон тяжко вздыхает. «У меня к нему ещё столько вопросов». «Он на них отвечает по настроению, директор». «Можешь заходить ко мне вечерами?» И мнётся, как девочка, переступая с ноги на ногу. Меня аж передёргивает от такого зрелища. «Эм, я постараюсь, но не обещаю». Подхожу к банке с жабой, достаю свою принцессу. я «Осторожней, студент. Пойдём, я покажу тебе кое-что, как и обещал». Директор подходит к непонятной приблуде, похожей на секстант, касается её пальцем, сперва скрижещет, и открывается проход в, казалось бы, идеально ровной стене. Потайной ход. Обожаю потайные ходы. «Мастер, но вы же помните, что с незнакомцами по тёмным углам лучше не шататься?» Но я спускаюсь вместе с карликом куда-то вниз. Факелы сами зажигаются, разгоняя темноту. Тут прохладно, от пыли хочется чихать. Вскоре мы оказываемся в круглом помещении с изрисованным непонятными письменами полом, и больше ничего. «Положи жабу там», — указывает директор на круг в центре. «Вы мне её не обидите?» «Не планирую». «Не рванёт?» «Не должно». Поднимаю принцессу, заглядываю в глаза. «Я знаю, что ты умнее, чем кажешься. Я не знаю, что с тобой хотят сделать, но...» Неожиданно жаба выпрыгивает из рук, и сама добирается до круга. Ну, что ж. Директор, может, сначала расскажете, а потом покажете? Что вы собираетесь делать Мы в зале очищения. Уникальная постройка, очень дорогая в эксплуатации, но способна развеивать любую магию, в том числе и проклятие. Очень полезно в академии, где каждый день кто-нибудь кого-нибудь проклинает. Иногда простых контрплетений недостаточно. Только не говорите мне, что жаба и правда ведьма с болот. «А, говорил, что ничего не знаешь. Все равно жаба — это не жаба вовсе, правда, не ведьма. Если чутье меня не обманывает, то она...» В комнате загорается яркий свет, и я прикрываю глаза. «Кто она?» Свет неспешно угасает, и у меня получается различить силуэт на том месте, где пару секунд назад на меня зыркала обычная жаба. «Моя порода!» — подпрыгивает на месте директор. «Порода? О чем он? Черт бы его побрал!» «Приглядываюсь. Это никогда не закончится. И в этом вся прелесть, не правда ли, мастер? Бесконечный цикл баб». Зеленоволосое создание, скрюченное в комочек. «Нет, не так. Это человек. Девушка. Ну, точно. Довольно миловидная, вроде бы, лет под двадцать пять, но тяжело разглядеть детали из-за того, что она покрыта слизью. Ух, видимо, превращаться из жаб в баб. Такое себе». Шагаю к ней, но директор меня останавливает, взмахивает рукой. И нас накрывает куполом тёплой энергии. Ментализм. Защита от магии без использования артефактов. Кстати, теперь понятно, почему ему неподвластна подвластна логика мультиклассов. Вряд ли у демонов магия работает так же, как у людей или эльфов. Я уже успел убедиться в разнообразии расовых талантов. Не спеши, студент. Она демон. Ты же понимаешь, почему нас истребляли и почему я остался последним? В его глазах вспыхивает странный огонёк. «Потому что я изменил свою природу. Думаешь, каждый хищник сможет стать вегетарианцем?» Не отрываю взгляды от девушки. Она не двигается, но дышит, хоть и дёргана. «Теперь понятно, почему вы хотели её забрать. Соскучились по родственникам?» «Да, да. Первый раз у меня такой студент. Ты просто дар божий!» «Замечательно». Директор-демон воздевает ручонки по толку, будто благодаря богов. Действительно, вегетарианец. Она так и будет тут валяться? Я начинаю нервничать. Всё-таки это моя принцесса. Лучше какое-то время её не трогать. Представь, что ты пробыл жабой сотни лет, а потом стал двуногим существом. Разум и тело – материя непостижимая даже для магии и студент. А тут ещё и особый случай. В плане... «Демоны могут проклясть сами себя. Это что-то вроде наших расовых недостатков. Вот перед тобой как раз такой демон. Она сама превратила себя в жабу, и мы не знаем, хотела ли она возвращаться в свои исходное состояние. Девушка вздрагивает будто понимая, что речь о ней. Поднимает голову, и я непроизвольно морщусь. Её выражение лица, во-первых, не предвещает ничего хорошего. Во-вторых, оно совершенно не похоже на человеческое».